Глава 15. Утро встретило нас холодным ветром, который пробирался сквозь ткань новенькой формы. Ярослав Левинский сидел напротив меня в экипаже, нервно поправляя воротник. Его обычно беззаботное лицо сейчас было сосредоточенным. Я смотрел на него, и в голове крутились мысли о том, как быстро все может измениться. Еще вчера мы были в сердце столицы, среди роскоши и интриг, а сегодня... В форме новобранцев едем в отдаленный тренировочный лагерь второго принца. Хотя, как сказал Соколов, лагерь был элитным, по сути, являлся личной собственностью второго сына императора. Он находился далеко за столицей, почти у самых границ империи. Нам выдали поддельные документы, новые фамилии. И вот мы, два обычных молодых парня, которые должны влиться в ряды небольшой армии под руководством второго принца. Работа под прикрытием, как она есть. Экипаж остановился у ворот лагеря. Я первым спрыгнул с него, чувствуя под ногами твердую, утрамбованную землю, покрытую мелкой галькой и песком. Перед нами расстилалось огромное пространство, обнесенное высокой каменной стеной с железными воротами. На башнях у ворот стояли стражники с мушкетами, внимательно следя за всем, что происходило вокруг. Мы с Левински переглянулись. Это было... Не просто учебное заведение для новобранцев, а что-то гораздо более серьезное. Размах поражал. Глухой стук копыт экипажа отдалился, оставив нас перед воротами. Я в последний раз поправил ремень и направился к проходной. Внутри лагеря царила деловая суета. Солдаты маршировали по плацу, тренируясь в строевой подготовке. Воздух был пропитан запахом пороха, масла и пота. Где-то вдалеке слышались выстрелы, видимо, шли учения с магическими мушкетами. «Ну что, Макс?» — Ярослав подошел ко мне, насмешливо оглядываясь вокруг. «Чувствую себя как первокурсник в академии. Только здесь вместо экзаменов и практики нас ждут боевые учения». Я так и не понял, когда успел превратиться в Макса, но в целом это же Левинский, что с него взять? «Радуйся, что не на передовую отправили», — ответил я, скрывая улыбку. «Лучше пойдем, зарегистрируемся, пока не начали задавать лишние вопросы. А то мы с тобой как два болтуса приехали, когда набор и распределение давно закончились». Мы направились к небольшой каменной постройке, около которой стоял деревянный стол с несколькими офицерами. За столом сидел солдат с грубым лицом. Он лениво поднял голову, когда мы подошли к нему. «Фамилии!» — буркнул он, не отрываясь от журнала. «Иванов и Петров», — ответил я, называя те фамилии, что были указаны в поддельных документах и, собственно, выкладывая их на стол. Да, вот так абсолютно безыдейно и банально. Но если в чем я и убедился за годы работы юристом, так это в том, что если прятать что-то важное на видном месте за самыми абсурдно простыми вещами, то это будет намного надежнее, ведь их будут проверять в последнюю очередь. Солдат кивнул и что-то быстро записал в журнал. Затем снова поднял на нас глаза. «Новобранцы? Первый день? Странно. Набор закончился пару недель назад. Не помню, что по опоздавшим давали такую фору. Небось, из богатенького рода? Так точно!» — кивнул Левинский, не скрывая легкой насмешки в голосе. «Взвод боевых магов!» — пробурчал солдат, недовольно посмотрев на зазнайку, и указал рукой на дальний конец лагеря. «Идите туда, там вас распределят». Мы молча кивнули и, забрав выданные нам документы, направились в указанную сторону. Лагерь был огромным. Несколько каменных зданий вдоль центральной дороги, окруженные палатками и бараками, в которых жили солдаты. Весь лагерь был разделен на две части — взвод боевых магов и несколько взводов немагов, вооруженных магическими мушкетами еще каким-то неизвестным мне оружием. Мушкеты, судя по всему, были новой разработкой, обогащенной магическими кристаллами, которые усиливали разрушительную мощь выстрелов. Я слышал о таких, но никогда не видел их в действии. Интересно. Взвод магов располагался на отдельной тренировочной площадке, окруженной высокой деревянной стеной. Это место было тщательно охраняемым, и доступ сюда имели только, как ни странно, те, кто зарегистрирован как маг. Мы подошли к воротам, где стояли двое мужчин в форме, Один из них лениво посмотрел на наши документы и, не задумываясь, пропустил нас внутрь. Тренировочное поле для магов было увешено различными мишенями и барьерами. Несколько молодых магов уже тренировались, создавая вокруг себя защитные заклинания или выпуская огненные шары в сторону мишеней. Но я сразу почувствовал, что атмосфера здесь была напряженной. Это место не было учебным заведением для новичков. Здесь готовили солдат для чего-то большего. Едва мы вошли на тренировочную площадку, как к нам подошли четверо парней. Они выглядели старше большинства новобранцев, крепкие, с уверенными ухмылками на лицах. Один из них, очевидно, заводила, с прищуром посмотрел на нас. — Новенькие, да? — усмехнулся он, скрестив руки на груди. — Ну что ж, удачи вам здесь, но учтите, что новички здесь долго не задерживаются. — Это угроза или предупреждение? — спокойно спросил я, глядя на него. — Скорее предупреждение, — ответил он, приближаясь ко мне на полшага. — Но если не поймете с первого раза, то станет угрозой. Главное дело, что мы тебе говорим, и все будет спокойно. Левинский всегда был более вспыльчивым, чем я. Он тут же шагнул вперед, его глаза сверкнули от гнева. «Ой, да заткнись ты!» — пробормотал он. «Как будто такие, как ты, в новинку. Все вы каждый год одинаковые, даже фразочки не меняются». Парень насупился, его взгляд стал тяжелым. «Ты что-то сказал, салага!» Его голос был полон презрения. «Сказал то, что ты и сам слышал!» Усмехнулся Левинский и, не дожидаясь ответа, ударил его в живот. Заводило согнулся пополам, не ожидая такого резкого удара. Остальные трое тут же бросились на нас. Не было времени на разговоры. Ярослав уже увлекся дракой, и мне не оставалось ничего другого, как присоединиться. Я же должен был прикрывать напарника, пусть мне этого и не хотелось. Первый парень бросился на меня с кулаками, но я увернулся, шагнув в сторону, и ударил его локтем в солнечное сплетение. Тот рухнул на землю, хватаясь за живот. Второй попытался ударить меня в лицо, но я легко отклонился и подсек его ноги. Парень свалился на землю, а я тут же прижал его к земле, заломив ему руку, сразу выводя на болевой, чтобы он не дергался. Сколько раз я сам так оказывался на земле, когда дядя Эд меня обучал этим приемам, и несчесть. «Думаю, это не то, чем ты хотел закончить этот день», сказал я с легкой усмешкой, глядя на его перекошенное лицо. Левинский уже разделался с заводилой, ударив его в челюсть. Тот свалился на землю, теряя сознание. Третий парень попытался напасть на него сзади. Я уже вскинул руку, чтобы использовать заклинание, но Ярослав резко развернулся и отправил его в полет мощным ударом в грудь. «Эй, магию не используй!» — крикнул Левинский, заметив, как я начал концентрировать ману. Я остановился. Точно. Магия здесь была запрещена без приказа. Это правило было в своде, по которому я пробежал глазами во время поездки. Но в пылу драки я чуть не забыл об этом. Мы уложили всех четверых на землю и собирались уйти, когда услышали громкий резкий голос. «Что здесь происходит?» Мы обернулись. К нам быстрым шагом приближался мужчина в форме старшего офицера. Его лицо было раздраженным. Он остановился перед нами, окинув взглядом лежащих на земле парней. «Опять вы!» — устало вздохнул офицер, глядя на того, кто, собственно, и начал этот конфликт. «Сколько раз я вам говорил, что это не место для ваших разборок! Вы снова нарываетесь на наряды!» Заводила и его приятели, потихоньку поднимаясь с земли, виновато опустили головы. Офицер повернулся к нам, его взгляд был холодным и недовольным. «А вы новенькие!» — сказал он, глядя на меня и Левински. «Получайте выговор. Поскольку это ваш первый день, ограничимся им. Но в следующий раз будете на нарядах вместе с ними». Я кивнул, стараясь не показывать раздражение Глупо было ожидать другого исхода, учитывая, что мы только что уложили четверых человек на землю. С другой стороны, и сильнее нас наказывать не стали, что тоже неплохо. «Куда вас определили по документам?» «Меня на склад», — ответил я, протягивая ему документы. Офицер пробежался глазами по строчкам и кивнул. «А ты?» — обернулся он к Левински. «Надеюсь, на кухню? У них там не хватает пары рук. Так точно?» Выпрянул спину Ярослав. «Так чего стоим тогда? Живо за работу!» Мы с Ярославом переглянулись. Его лицо выражало явное недовольство, но он лишь кивнул, не сказав ни слова. Офицер махнул рукой, давая понять, что разговор окончен, и мы направились в разные стороны. Да уж. Маги и использование их как подсобных рабочих... Второй принц, конечно, тот еще выдумщик. С другой стороны, мы прибыли сюда как совсем желторотые, низкоранговые новобранцы. Склад был расположен в конце лагеря, рядом с тренировочной площадкой для обычных солдат. Это было огромное здание с несколькими железными дверями. Внутри царил полумрак, и воздух был пропитан запахом дерева, металла и масла. Здесь хранились боеприпасы, еда и снаряжение для всех подразделений лагеря. Когда я вошел внутрь, меня встретил мужчина средних лет с седыми волосами и проницательным взглядом. Он оглядел меня с головы до ног, а затем кивнул на груду ящиков в углу. «Новенький», — буркнул он, даже не глядя на мои документы. «Отлично. Вот, бери эти ящики и неси вон туда, к выходу. У нас скоро прибудет новый караван с припасами. Нужно освободить место». Я кивнул и, не говоря ни слова, взял один из ящиков. Он был тяжелым, но не настолько, чтобы вызвать у меня затруднения. Я перенес его к выходу и вернулся за следующим. Работа была скучной, но она давала мне возможность спокойно осмотреть склад и оценить количество припасов. Главное... Мои действия не вызывали ни у кого вопросов. Здесь действительно было много всего. Ящики с боеприпасами, магическими кристаллами, оружием и едой. Больше, чем я ожидал. Слишком много для лагеря такого размера, как и говорилось в документах. Когда я закончил переносить ящики, я подошел к одному из солдат, который занимался тем же самым. «Слушай», — сказал я, стараясь говорить как можно непринужденнее. «Я тут случайно уронил один из ящиков и повредил его. Как я понимаю, мне нужно заполнить отчет о происшествии. Где здесь у вас хранятся бланки для таких случаев?» Солдат, не особо задумываясь, кивнул в сторону дальнего угла склада. «Вон там, в кабинете управляющего. Там есть все бланки для отчетов и журналы учета. Но тебе лучше самому туда не соваться. Управляющий человек строгий, может устроить разнос за каждую мелочь. Лучше доложи ему», — посоветовал молодой мужчина. Я кивнул, поблагодарив его, но все равно направился в указанную сторону. Кабинет управляющего находился в глубине склада за железной дверью. Я тихо приоткрыл дверь и заглянул внутрь. «Никого». «Отлично». Войдя в кабинет, я закрыл за собой дверь и наложил полок тишины, чтобы никто не услышал, что я здесь делаю. На стенах висели полки с журналами и бухгалтерскими книгами. Я быстро подошел к ним и начал листать одну за другой. Журналы содержали записи о поставках, расходах и списании припасов. Быстро пробегая глазами по страницам, я начал замещать все больше несоответствий. Цифры, которые вначале казались хаосом, постепенно складывались в отчетливую картину. В первую очередь меня заинтересовали записи о списании припасов. Важно было понять, сколько ресурсов реально поступило в лагерь и сколько из них расходовали на учение, питание и снаряжение солдат. Так-так-так, пробормотал я, глядя на строки. Цифры не сходились, а они, как правило, всегда говорят правду. Если ты знаешь, куда смотреть, то такие документы могут рассказать больше, чем любой свидетель. Я начал журнал о поставок. За последние три месяца в лагере было доставлено столько припасов, что хватило бы на несколько взводов, а не на два подразделения. Вся эта избыточная масса оружия, еды и боеприпасов казалась нелогичной. На бумаге все выглядело идеально, каждый груз был учтен, подписан и одобрен. Но стоило мне перейти к журналам расходов, как я сразу увидел странные пробелы. «Вот оно!» — выдохнул я, переворачивая страницу. По учетным данным расходов выходило, что из всех припасов использовалось только около 60%, остальные 30-40% просто исчезали. Больше трети поставок испарялись, словно их и не было. Они не попадали в отчеты о расходах, не списывались, не использовались для тренировок. И что более интересно, год назад этот процент составлял всего 10. Кто-то здесь, видимо, решил, что можно постепенно нагреть руки и теперь просто обнаглел. Причем действовал довольно нагло, видимо, считая, что в документы никто не сунется, и все спишут просто на увеличенное количество тренировок или ошибки во время работы лагеря. И как показала практика, так оно и выходило. Я быстро перелистал еще несколько страниц, сверяя данные из разных журналов. Все сходилось. Поставки были на месте, но они не доходили до реального использования. Это выглядело так, словно кто-то присваивал их себе. Вопрос был только в том, кто и зачем. И, похоже, этот кто-то не боялся, что его поймают. Если так присмотреться, в последних документах за ближайшие месяцы это даже почти никак не скрывалось. Я уже был готов продолжить изучение, как вдруг услышал, что кто-то идет. Шаги приближались. Тяжелые, уверенные. Это не был случайный посетитель. Кто-то целенаправленно шел в кабинет. Черт! Резко захлопнув журнал, я быстро вернул его на полку. Полок тишины все еще был в силе, так что никто не слышал, как я двигался, но времени оставалось мало. Я успел навести порядок на столе и выровнять стопку документов и снять заклинание, когда дверь резко открылась. В дверях стоял управляющий складом, мужчина, с которым я пересекся, когда только пришел сюда. Его седые волосы были взлохмачены, а глаза смотрели на меня с недовольством. «Ты какого хрена тут делаешь?» пророкотал он, его голос был подобен грому. Я сделал пару шагов назад, стараясь выглядеть как можно более невинно. «Я уже закончил работу», — спокойно ответил я, убирая руки за спину, чтобы якобы скрыть нервозность. «Перенес все ящики, как вы сказали. Хотел доложить, но вас не оказалось в кабинете». Мужчина прищурил глаза, явно не доверяя мне. «И что? Ты решил сам сюда зайти? Может, тебе еще и бумаги мои дать пересмотреть?» Я сделал вид, что смутился. — Нет, конечно. Просто я не знал, где вы, и думал, что смогу найти вас здесь. — Понаберут зеленых, эх! — буркнул он, махнув рукой, словно отгоняя надоедливую муху. — Возвращайся к работе, и больше сюда без разрешения не заходи. — Так точно! — кивнул я, стараясь не затягивать разговор. Я быстро вышел из кабинета. Все же косить под наивного дурака всегда срабатывало, хотя внутри все гудело, но не от нервов. Это было мое любопытство, которое вечно ставило меня в неловкое положение. Одно дело, что кто-то торгует государственными припасами, вопрос скорее, кто именно и кому это продает. Остаток дня прошел в рутинной работе. Меня снова отправили таскать ящики и помогать разгрузкой. Время тянулось медленно, но я не терял из виду свою цель. У меня было достаточно времени, чтобы осмотреть склад и оценить объем припасов. К вечеру, когда солнце уже садилось за горизонт, меня отпустили с работы. Я направился к месту, где мы с Левинским договорились встретиться. Он уже ждал меня, привалившись к стене одного из бараков. «Ну, как день?» — усмехнулся Усач, увидев меня. «Устал таскать ящики». «А сам как думаешь?» — ответил я, подходя ближе. «Я сегодня весь день чистил картошку». Левинский фыркнул, словно это было самое унизительное занятие в мире. Кто бы мог подумать, что жизнь магов может оказаться такой скучной? Да это первое время. Все же мы новобранцы, которые якобы толком ничего не знают. Я хмыкнул, прислонившись к стене рядом с ним. Так что, удалось что-то выяснить? Спросил он, бросив на меня внимательный взгляд. Да, — ответил я, чуть понизив голос. Я проверил несколько журналов. Поставки не соответствуют расходам. Из лагеря исчезает около 30-40% припасов. Причем год назад это было всего 10%. Кто-то здесь явно получает немалые деньги на таких махинациях. «Знатно они хапают, словно не боятся проверок», — протянул Левинский. Его лицо стало серьезным. «И что теперь?» «Завтра должна быть новая поставка», — сказал я, прищурившись. «Нужно посмотреть, кто будет принимать груз. Тебе же стоит посмотреть, кто отвечает за снабжение кухни. Если они участвуют в махинациях, это должно быть видно по объемам еды». «Отлично!» — кивнул Левинский. «Но, черт возьми, это точно не для меня! Чистить картошку и следить за поварами... Я ведь все-таки мака не кухонный работник!» «Терпи!» — усмехнулся я. «Мы не можем задерживаться здесь дольше, чем нужно, так что управимся как можно быстрее». Левинский вздохнул, явно недовольный, но кивнул. «Ладно», — сказал он. «Но если я еще раз увижу этот проклятый картофель...» Он не успел договорить. Вдруг где-то в стороне мы услышали еле заметный шорох. Я напрягся, вслушиваясь в тишину. Кто-то пытался подслушать или шпионить за нами. Я жестом остановил Левинский, показывая, чтобы он не двигался. «Тишина!» — прошептал я и активировал заклинание. Магия быстро распространилась по пространству, заглушая все звуки вокруг нас. Я сделал шаг в сторону, прислушиваясь к шороху. Кто-то пытался скрыться, но было слишком поздно. Я заметил его. «Перемести!» произнес я, направляя ману на того, кто пытался убежать. Воздух задрожал, и в следующее мгновение в нашу сторону вылетел солдат, который явно не ожидал, что его поймают. Он плюхнулся на землю рядом с нами, но моя магия все еще удерживала подслушивающего нас солдата. Это был молодой парень лет 17, с короткими светлыми волосами и растерянным выражением лица. Он быстро оглядывался по сторонам, словно надеялся найти способ сбежать. Левинский усмехнулся, глядя на него. «Ну что, попался?» — с усмешкой сказал он. «Похоже, у нас тут кто-то уши прогрел. Что скажешь, придется убрать свидетеля?» Парень побледнел, его глаза расширились от ужаса. «Я ничего не слышал», — тихо завопил он, судорожно хватаясь за воздух. «Честное слово, просто мимо проходил. Пощадите!»